Глава шестнадцатая. Взаимосвязь, необходимые и достаточные условия. Для того, чтобы мы мыслили критично и делали это хорошо, необходимо не только разбираться в понятиях и определениях, но и ориентироваться во взаимосвязях между понятиями. Осознавать, как разные вещи, ситуации, явления и события влияют друг на друга. Именно поэтому, предлагая в качестве следующего этапа знакомства с логикой, погрузиться в природу взаимосвязей, а именно в так называемые необходимые и достаточные условия. Давайте разберемся. Предположим, что А является необходимым условием для Б. Это значит, что возникновение А необходимо для возникновения Б. Другими словами, без А не было бы Б. Например, в повседневной жизни мы часто говорим «нет дыма без огня», сами не понимая, что, по сути, оперируем условиями взаимосвязи. Этот фразеологизм можно сформулировать по-другому. Огонь является необходимым условием для возникновения дыма. Ну, действительно, дым сам по себе не пойдет. Для начала нужен огонь, ведь дым — это летучая субстанция, который состоит из мелких твердых частиц, возникающих в процессе горения. Если, послушав это, вы среагировали, «Подождите, а как же дымовая шашка?» «Отлично! Я очень рад!» Это значит, что вы начали думать о взаимосвязях и условиях, то есть у вас начинает работать критическое мышление. Конечно же, эта логика будет верной, если под огнем мы понимаем процесс горения, а не яркие красно-синие языки пламени. Мы таким образом возвращаемся к предыдущей теме, понятиям. Ведь бывает так называемое беспламенное горение или тление. Или дым может быть результатом химической реакции, когда есть высокая температура, а как такового огня нет. В этом случае из дымообразующего вещества появляется тонкодисперсный дым. Или другой пример. Послушайте, хорошая работа учителя является необходимым условием для того, чтобы ученики хорошо учились. Но мы все понимаем, что это не единственное условие. Если учитель хорошо работает, но при этом ученики часто болеют, у них нет современных учебников или существуют другие объективные барьеры, то ученики не обязательно будут хорошо учиться. Другими словами, хорошая работа учителя – Необходимое, но не единственное или недостаточное условие. Что же такое достаточное условие? В этом случае возникновение А гарантирует возникновение Б и никаких других условий для этого не нужно. Другими словами, если есть А, то в любом случае будет и Б. Например, Если некто работает в компании «Шары и кегли», в которой есть система бонусов, это не означает, что он получает эти бонусы. Работа в этой компании — лишь необходимое условие. А вот если некто работает и выполняет все поставленные перед ним KPI, то тогда этих условий достаточно, чтобы некто получил бонус. Конечно, мы можем сказать, что и этого недостаточно — А вдруг этот некто самовольно откажется от бонуса? Мол, и такое условие необходимо. Или нужно еще дойти до бухгалтерии, а бухгалтер не должен быть в отпуске, ну и так далее. Но не кажется ли вам, что в этом случае мы уже доходим до маразма? Таким образом, А необходимое условие для Б тогда и только тогда, когда у всего, у чего отсутствует А, также отсутствует Б. А – достаточное условие для Б тогда и только тогда, когда у всего, что есть А, есть также и Б. Не пугайтесь, пока кажется сложным, но сейчас разберемся. Если есть только необходимое условие А, но нет достаточного условия, мы можем говорить только о вероятности совершения события Б. При этом, чем больше необходимых условий, например, А, 1, А, 2, А, 3, А, 4, А, 5, и вот все они выполняются, тем выше вероятность наступления Б. Например, быть гражданином России – необходимое условие для того, чтобы иметь российский паспорт. Согласны? Но можем ли мы представить ситуацию, когда у легального гражданина нет паспорта? Конечно, ведь гражданину может быть меньше 14 лет. Но если мы возьмем условие А1, равное тому, что он гражданин, и А2, то, что ему больше 14 лет, то шанс для наступления Б увеличивается. Однако это все равно не гарантирует Б. Этого недостаточно. Например, человек может быть гражданином Российской Федерации, быть старше 14 лет, но мог попросту не обращаться за получением паспорта. Другими словами, чем больше необходимых условий А будет реализовано, тем выше вероятность Б, ну то есть наличие паспорта. А вот достаточного условия, прошу прощения за тавтологию, будет достаточно всего одного. Резюмируем. Получается, что если мы возьмем А и Б, они могут гипотетически обладать четырьмя вариантами взаимосвязей. Вариант первый. А является одновременно и необходимым, и достаточным условием для Б. Например, иметь ребенка одновременно необходимо и достаточно, чтобы называться родителем. Вариант второй. А является необходимым, но недостаточным условием для Б. Например, быть отцом – необходимое, но недостаточное условие для того, чтобы называться дедом. Должно быть еще одно условие. У моих детей тоже должны быть дети. Вариант третий. А является достаточным, но не необходимым условием для Б. Например, иметь дочь достаточное, но вовсе не необходимое условие, чтобы быть отцом. Я могу иметь и сына, чтобы называться родителем. Вариант четвертый. А не является ни необходимым, ни достаточным условием для Б. Например, баловать ребенка, Это и не необходимое, и недостаточное условие, чтобы называться хорошим родителем. Понятие необходимых и достаточных условий чаще используется в математике, чем в реальной жизни. А зря. Ведь именно эти базовые понятия дают возможность осуществлять анализ взаимосвязей. Здорово, если у вас в арсенале всегда будут простые вопросы. Что необходимо и что достаточно для этого? Или что можно и нужно для этого. Давайте немножко попрактикуемся, буквально пять кейсов, чтобы разобраться в этой теме. Определите тип условий, в которых А находится по отношению к Б. Готовы? Первый кейс. А равно иметь автомобиль, Б равно быть автовладельцем. Подумайте. Иметь автомобиль – необходимое и достаточное условие, чтобы быть автовладельцем. Согласны? Давайте второй кейс посмотрим. А равно быть гражданином Российской Федерации, Б равно голосовать. Подумайте. Быть гражданином Российской Федерации – необходимое, но недостаточное условие, чтобы голосовать, так как надо достичь еще определенного возраста. Третий кейс. А равно наличие миллиарда долларов, Б равно быть счастливым. Наличие миллиарда долларов – не необходимое и недостаточное условие, чтобы быть счастливым. Ну, по крайней мере, мне хочется верить, что и вы так считаете. Четвертый кейс. А равно воздух, Б равно жизнь. Подумайте. Ответ. В воздух – необходимое, но недостаточное условие для жизни. Справедливо? Последний пятый кейс. А равно инфекция ВИЧ, Б равно СПИД. Подумайте. Итак, инфекция ВИЧ – необходимое, но недостаточное условие для развития СПИДа. Не у всех, у кого есть ВИЧ, есть СПИД. Правильно?